Глава восьмая Некоторые секреты открываются Когда Ордай обрел способность видеть и чувствовать, он вновь увидел темноту, а почувствовал под собой что-то шерстяное и немного пыльное, вроде войлока. «Эй, ты тут, дровосек?» — весело спросила Шала рядом. «Все хорошо, мы на месте». Он четко помнил, как несколько мгновений... мгновений ведь... Назад они с Шалой сбежали из Сотды. Сбежали с помощью волшебного камешка. Глаза между тем пообвыклись и проступили контуры мебели. Они находились в каком-то помещении, причем отнюдь не в беднязкой хибарке. «Я сейчас зажгу свет, дровосек. Впрочем, не стоит больше звать тебя дровосеком, да? Ты опять сын имени?» «Ты могла бы меня просто по имени звать, а?» Ардай продолжал оглядываться. «По имени. Хорошо. Так и решим. Ордай и все, да?» Определенно, она болтала слишком много ерунды, но он уже привык. К тому же, с ней не всегда сразу понятно, что-то стоящее она говорит или просто потешается. Шала уже ходила по комнате и чувствовала себя как дома. Выдвинула один ящик, видимо, комода, задвинула, стала дергать другой. «Я свечи ищу, дровосек», — пояснила она. «Тьфу ты, кай, ой, я опять что-то не то сказала. Ардай, ардай, ардай, вот, запомнила». «Так, масла в светильниках нет, свечей нет, зажечь нечем. Ведь хотелось не волшебить понапрасну, но куда деваться?» Шала опустила люстру и, щелкая пальцами, зажгла половину светильников, бросила шнур ордаю. «Подними!» Он, перебирая руками шнур, поднял тяжелую кованую люстру, закрепил шнур на стене. Вот теперь можно было и осмотреться. Он узнал комнату, хотя когда-то пробыл здесь очень недолго. Это сюда его в вороньи лечение притащила Шала-сова. «Значит, они во дворце наместника?» «Сейчас дам тебе переодеться», — сказала Шала. «А то в таком виде здесь по верхним этажам расхаживать не стоит. Да и мне надо сменить одежку. И пойдем к бабушке Тиане». «К кому?» «Это моя самая замечательная на свете троюродная бабушка. И мне сейчас от нее влетит, я думаю. Но она нам непременно поможет. Подумаем, как быть, что делать, а?» «И где она сейчас?» «В лесу где-нибудь», — вздохнул ардей Он сейчас хотел бы не на поклон к какой-нибудь престарелой ведьме отправляться, а попасть домой, в варгу, хоть ненадолго. А зато потом можно и к ведьме. И к Каюбу. И еще куда угодно. Он обещал найти Аолу и Бину, значит, он будет их искать. «Да в каком лесу? Здесь это, во дворце!» — хмыкнула Шала. «Бабушка Тиана — родственница вашего наместника. Ее тут считают безумной и жалеют, а на самом деле ей просто так удобно». «Ага, дровосек, тебе ведь и помыться надо, да?» «Надо-надо, так что пошевеливайся». Эх, и привязался этот дровосек. Что с ним теперь делать?» Уже через пару минут Ардай получил лохань с горячей водой и флакон мыла, и целый узел одежды, надеть которую было бы пристойно и самому наместнику. А через полчаса они с Шалой шли по слабо освещенным коридорам дворца. Ардай выглядел, как и полагается, именю во дворце наместника, только цвета его костюма были чужими и непривычными. Шала тоже преобразилась. Была одета, как знатная лира. Платье, туфельки, приколотый платок, волосы под платком уложены. Наверняка и тут без волшбы не обошлось. Самой быстро причесать и уложить такую гриву было невозможно. «Бабушка Тиана – нечистокровная Ниберийка», – сообщила по дороге Шала. «Она была замужем за знатным имением из Гвейта, служила предыдущей императрице, помимо нашей волшбы, сведущей в науках и разных видах стешней магии. Мы пришли. Вон ее покои, те высокие двери, видишь?» Она уже отпустила служанок и, думаю, сидит читает. Вроде бы все спокойно. Ордей внимал бесстрастно, он уже уяснил, что эти ведьмы не берики и особо с секретом. Теперь, встретив где-нибудь босоновую бродяжку в латаной одежонке, он первым делом подумает о том, что ей ничего не стоит мгновение ока перевоплотиться в высокородную даму, которая не только умеет читать и писать, но и сведуща в науках. Перед ними был лестничный пролет и высокие резные двери в покое бабушки. Но едва они ступили на лестницу, как двери распахнулись, и в них показалась уже знакомая Ордаю сумасшедшая теща-наместника, которая выручила его на последнем балу. А под руку ее держал... Ардай чуть не споткнулся. Его собственный дядя Ильмар. Все четверо изумленно застыли. Первой пришла в себя бабушка Тиана, как самое должно быть привычное к такого рода неожиданностям. Не то что дядя Ильмар, тот просто глаза вытаращил. Шала, дорогая, я, конечно, всегда тебе рада, — радостно закивала бабушка. — И этого прекрасного молодого человека тоже. Надеюсь, у вас все хорошо? — Орда, йо, демоны, откуда ты взялся тут? — воскликнул, выйдя из столбняка, дядя Эльмар. — А, так это и есть твой племянник, Лир Эльмар, — удивилась старая дама. — Ну что ж, с ним все в порядке. Иди домой, пей травник у камина, не беспокойся. Пусть молодые люди проведут вместе немного времени. Дядя Эльмар переводил взгляд с Ордая на шалу. «Напротив, моя госпожа, теперь я умру от беспокойства! Не прогоняй меня, я помню о последствиях!» «Хорошо, что помнишь», — вздохнула бабушка. «Шайла, дорогая, пойдемте ко мне и поговорим». И она величественно двинулась обратно в свои комнаты. Ордай против воли глянул, мелькают ли на этот раз под длинным подолом ее босые пятки. «Все правильно. Старая дама и на этот раз была без обуви». Спустя некоторое время они вчетвером сидели в мягких креслах вокруг низкого круглого стола, и в стаканах с гербом наместника исходил паром горячий травник с медом и ягодами. «Дядя, о каких последствиях речь?» — спросил Арда, ошарашенный таким поворотом событий. Дядя Эльмар вздохнул. «У меня нет устойчивости к магии. У единственного из нас четверых, кстати. Вам опасно со мной откровенничать, перед магическим допросом я, увы, бессилен». Но поскольку я успел увидеть вас, двоих молодые люди, и сообразил, кто эта прекрасная девушка, поздно. Я уже знаю достаточно. «Именно», — согласилась госпожа Тиана, — «нам придется подумать, как тебя спрятать. Точнее, мне». Вздохнув, она посмотрела на Ордая с шалой. «Вам, дети, будет не до того. Ты ведь согласен побыть моим гостем, Лир Эльмар? А там, если все само не утрясется, что-нибудь придумаем». «Да, госпожа моя», — согласился Эльмар Эстерелл. Я надеюсь, что стирание памяти не единственное решение. Что ты? Махнула рукой старая дама. Мы небериики всегда были против такой дикости. У меня уже есть кое-какая идея. Правда, договариваться придется с весьма сложной особой, и лучше это делать не мне. И вообще не будем забегать вперед. Она посмотрела на Ардая. Пока еще ничего не ясно. Ардай уже заинтересовался, что там за идея такая посетила шалину бабушку, но та не стала продолжать. Вместо этого сказала, поглядывая на Ардая. «Сегодня наместник собирал у себя городских старейшин и палату мага. А то время неспокоенные, видите ли. И твой дядя был приглашен, хотя он лишь полумаг. Мы с ним старые знакомые. После совета он меня навестил, и мы говорили о тебе. Видишь ли, Лир Эльмар заинтересовался подробностями твоего обучения и выяснил, что в школе Дальконтов в это время бывал некий маг Каюб. «Когда-то я хорошо его знал», — пояснил дядя Эльмар. Мы дружили и вместе учились у одного мага выйти. Я даже был поручиком на свадьбе Каюба. Вот твоему отцу он никогда не нравился. И должен сказать, брат был прав. Каюб — редкостная сволочь. Он заставляет всех платить по своим счетам. Любой может стать для него разменной монетой. Что с тобой произошло? Он потянулся к Ардаю и коснулся пальцем его шеи. Что за след у тебя тут? Именская гривня натерла? Кстати, а она где? «Шала, сидящая напротив, прикусила губу, наверное, ругая себя за недосмотр». «Эх, значит, проклятая железка Диана оставила след на его шее». «Что такое было у тебя на шее?» — повторил дядя Эльмар. «Согласись, дорогой, я заинтригован. Ты ведь улетел в дейт, как куратор любезно сообщил твоему отцу». «В дейт. Вот как, значит, объяснил его отсутствие каюк. Причем через куратора. Сам он, наверное, вообще ни при чем». «Наверное, маги всегда остаются ни при чем». Ответила госпожа Тиана. «Юноша увлекательно провел время», — сказала она. Он вызвал на бой дракона, проиграл, был в плену у усадийцев и сегодня сбежал оттуда с помощью драконьего камня и моей внучки. «Что?» Дядя Эльмар изменился в лице. «Вызвал дракона?» «Был усадийцев?» «Но оттуда не возвращаются!» «А я вернулся», — бурхнул Ордай. «Я сбежал». Дядя Эльмар закашлялся. «И еще он, если я верно поняла, обещал найти и вернуть в горы украденную драконицу с драконенком», добавила старая дама. «Да? А в одиночку отстроить ит разрушенный драконами, он не обещал?» не удержался от сарказма дяди. «Впрочем, клятв он не давал, так что может и передумать», невозмутимо добавила старая ведьма. «Хуже то, что он действовал с подачей и одобрения одного имперского мага, который благословил его на это дело» и которые его теперь не отпустят. «Ты был в сговоре с этим мерзавцем?» грустно уточнил дядя. «Я не могу передумать», объяснил ордой бабушке. «Это была клятва. Все равно, что клятва». Отвечать дяде он не стал. «А что ответишь?» «Да, был в сговоре. С мерзавцем так получается. На что-то надеялся, рассчитывал. Рассчитывал перемудрить всех. Вот как». «Это не его вина, Лир Эльмар», заметила госпожа Тиана. Кстати, мальчик мой, куда подевался твой драконий меч? Ты ведь понял, что меч, которым ты сражался с драконом, не тот, что был найден в подвале школы? Ардай тогда рассказал Шаля все, и про подвал тоже. Как видно, та посвятила троюродную бабушку даже в эти подробности. Я не знаю, что думать, моя госпожа. Это плохо. Уже мог бы догадаться. Кто знал, что у тебя есть драконий меч такой силы? Никто. Подумай еще потому что кто-то непременно знал. Мой друг Крей. Но ну, я абсолютно верю ему. Мою тайну он не мог никому рассказать. Ардай, как ты не поймешь? Вздохнула госпожа Тиана. Твой друг сделал это не по своей воле, вот и все. Он даже не помнит о том, что говорил с магом. Значит, твой настоящий меч у мага. Думаю, ты не хранил его в своей комнате, но спрятал так, что найти не составляло большого труда, верно? Ардай потрясенно молчал. Действительно, он лишь теперь понял. Если его меч подменён, а о нём знал только Крей, а Крей не мог предать его ни за что, тогда остаётся только это. Крей предал его одурманенной зельем. Не по своей воле. Но это также значит, что маг мог допросить с помощью зелий кого угодно из его близких. Мать, отца, сестрёнок. В эту минуту он охотно пристукнул бы чем-нибудь мага. Задушил бы голыми руками. Вспомнилось, как Каюб сказал про Шана. Я не могу позволить моим ученикам иметь от меня секреты. И почему же он, Балван самодовольный, не принял это и на свой счет тоже? Он порадовался, что не подвластен Каюбу. А разница лишь в том, что с Шаном могу проще. Все, что ему надо, он узнает непосредственно от него самого. А что касается Ардая, будет потрошить память и разум его близких. Но ведь это значит, что Мак знает о нем. О демоны. Мак уже может знать столько всего. Лира Тиана смотрела сочувственно. Она прекрасно его поняла. «Именно так, мой дорогой, ты не можешь доверяться никому», — сказала она. «Совершенно никому здесь. Саддейцы так и поступают. Они открываются полностью лишь друг к другу». «Я не саддейц». Высокородная ведьма лишь улыбнулась. «А в самом деле, госпожа моя, он ведь в меньшей степени садится чем я, к примеру», — заметил дядя Эльмар. «Но признаков саддейца в нем больше». Так бывает, ответила старуха коротко. Видишь ли, я тоже вынуждена хранить чужие секреты. Это заклятие, которое мы несем с рождения. Ордайо прямо повторил. Я не саддеец. Там, в горах, мне это объяснили. Меня засунули в тюрьму, потому что якобы я заклят магом и специально послан делать им гадости. Это ошибка, вот и все. Саддеецы тоже могут ошибаться, особенно с сгоряча. Как все люди. Ты ведь, глядя на соседа, не обязательно уверен, что он не саддеец. Так и саддеец может не понять, кто ты, особенно если в тебе все скрыто, и ты не пользуешься силой. Так она у меня есть, Сила? А сам как считаешь? Никак. Он встал и подошел к приоткрытому окну, прислонился к прохладной стене. Снаружи тянуло холодной сыростью, шуршал, постукивая дождь. Саддеец. Неважно, насколько. Но поэтому он теперь чужой всюду, и там, и здесь. Полагаю, мне стоит узнать подробности. Как вы считаете? – сказал дядя Эльмар. Я расскажу Лира Старелл, – предложила Шала. Ардай меня поправит, если будет нужно. Ардай благодарно кивнул. Ему самому говорить не хотелось. Надо отдать должное Шале, ее рассказ был хорош, в меру подробный, но ничего лишнего. Пожалуй, сам Ардай не умел так рассказывать. И он в очередной раз поразился, насколько Шала верно и точно все поняла. Ничего не дополнять, не исправлять. Дядя Эльмар с виду был спокоен, но бледнел все больше. «Ему надо бежать!» — воскликнул он, когда шала закончила. «Просто бежать! Из-за цваны! Подальше!» «Нет!» — качнул головой Ордай. «Я отправлюсь к Каюбу!» «Это глупость, пойми ты!» — волновался дядя. «Я решил! Я ведь знаю, что та драконица у Каюба, и смогу к ней подобраться! Могу обмануть Каюба! Я ему нужен! А еще я умею говорить с драконами!» Разве кто-нибудь еще, кроме меня, может сделать это, дядя? «Он имеет право на такое решение», — твердо сказала Лира Тиана. «И он прав, вряд ли кто-то еще сможет. Освободить драконицу с драконенком, спасти города Империи. Любой житель Цуаны скажет, что ради спасения даже одного города стоит рискнуть. И многие благословили бы на это своих сыновей. Иногда безрассудным героям удается все». «На первый взгляд», — пробормотал дядя, — «на самом деле безрассудство — зло». «Надо понимать, что делаешь». «Дядя, я знаю», — заявила Арда уверенно. «Если тут и есть безрассудство, то самая малость. Я все обдумал и буду осторожен, ведь пути назад у меня все равно нет. Если колдуны станут меня искать, то найдут, рано или поздно. Я нужен Каюбу, ну и прекрасно, я этим воспользуюсь». «И потом с ним буду я», — с улыбкой добавила Шала. «Ты, милое дитя, хм, провидение тебе самой нужна защита». Дядя Эльмар вцепился рукой в собственные волосы. Ордай улыбнулся. Шала в этом костюме выглядела такой нежной, хрупкой и беспомощной. «Мне надо узнать, где на самом деле он прячет драконов», — сказал Ардай. «Шала считает, что Каюб сам найдет меня. Но отправит ли в тот замок сразу и где это? Лучше бы знать заранее. А если Шала не права и люди Каюба не ищут меня, тогда придется мне найти его. Надеюсь, он ваши Не надейся, его здесь нет. И где его искать? При дворе? «Где-нибудь еще? Где он живет? Лететь самому на запад и терять время на дорогу?» Он с надеждой посмотрел на Шалу. «Мы что-нибудь придумаем», — уверенно заявила Лира Тиана. «Ты доберешься быстро, главное — придумать объяснение. Маг не должен подозревать, что мы тебе помогаем. А вот где находится тот замок...» «Да, это вопрос». Она протянула руку, и пухлая книга перелетела с комода прямо на ее ладонь. «Это последний свод земельных владений Империи». Если замок принадлежит семье Каюба, об этом должно быть написано здесь. Но, похоже, таких владений у них нет. Дядя Эльмар выпрямился. Если замок прячут, то его не будет в новом своде. Нужен старый, хотя бы двадцатилетней давности, а также имперский свод проданных за последние годы земель. Да, друг мой, согласилась старая ведьма. В здешней библиотеке чего только нет, и эти книги тоже найдутся. Мы догадались, что замок драконов находится где-то на Великом море, а это уже немало. Шало, девочка, принеси хорошую карту. Уже бабушка. Рыжая потерла ладонью об ладони, карта легла на стол, взявшись непонятно откуда. Дядя Эльмар отшатнулся от стола и с интересом посмотрел на шалу. Ты сказала, замок драконов, госпожа? Он задумчиво потер лоб. Я, возможно, кое-что вспомнил. Шейтакан. В переводе со старосамуитского «Остров дракона». Это два острова, разделенные узким проливом. На одном старинный замок, на другом город с гаванью. Замок не принадлежал Каюбам, но жена Каюба, помнится, имела к нему отношение. «Шейтакан?» — переспросила задумчива госпожа Тиана. «Это древние имейнские владения, и они точно не записаны за Каюбами». Она смотрела в книгу, не прикасаясь к ней, а страницы сами быстро перелистывались. «Да, все верно. Владение империи». «Дядя Эльмар склонился над картой». «Это где-то вот тут». Или тут. Он показал на крошечный островок. И вот еще острова, и все без названия. А ведь город не так уж малый, гавань была вместительная. Так ты там был, Ли эль -Мар? Обрадовалась госпожа Тиана. Это нам поможет. Дайте руки. Правой рукой она взяла за руку дядю эль левая левой Ордая. Сейчас ты увидишь воспоминания своего дяди, мальчик. Вспоминай то, что видел в Шейтакане, лир Ордай увидел портовый город в яркий солнечный день. Корабли в бухте, дома, много домов и широкую квадратную площадь с башнями по углам. На одной башне огромная мозаика, вокруг нее словно обвился черный дракон. «Это не то», — сказал он. «Я не видел города. Я был только в замке, и то ночью». «Да-да, я понял, извини. Я много времени провел в городе, а замок помню плохо. Вот как тебе это?» я опять увидел город, набережную, крепостные стены за узким проливом. Лодка покачивается у самого берега, в ней красивая девушка. Она машет рукой, причем явно ему. Нет, дяде Эльмару. Это не те воспоминания. Мне нужен замок изнутри. Крепостная стена. Можно? Mm. Я попробую. Длинный коридор, большой зал с гобеленами на стенах, уставленный яствами стол. Нет, он ничего не узнавал. Дядя не желал вспоминать крепостную стену и башни, особенно в лунном свете. «Нет», — покачал головой Ардай. — «ничего такого». «Ничего, будем размышлять дальше», — бодро сказала старая ведьма, отпуская их руки. Они разошлись далеко за полночь. Госпожа Тиана выделила Ардаю комнату в своих покоях, и он проспал, как убитый, до самого рассвета. А на рассвете оседлал своего руха, который, оказывается, со вчерашнего дня дожидался его под присмотром птичников-наместника, и полетела в Варгу. На нем теперь был его собственный костюм. Шала раздобыла из комнаты в школе, а сама она сидела у его груди, под курткой, впившись когатками в рубашку и была маленькой серой совой. «Уж не взыщи, я с тебя теперь глаз не спущу», сказала Шала перед тем, как стать птицей. «Полетим вместе. И сразу к тебе, понял? И чтобы из дома не выходил. Я тебя и без руха домой отправила бы, но нельзя. Пусть видят, что ты явился без всякого волшебства». Она ему это уже не раз повторяла. Дядя Эльмар, кстати, был против поездки в Варгу, настаивал, чтобы племянник отправлялся в школу, но Ордаю так хотелось домой хотя бы на один день. После этого он проведет несколько дней в школе, чтобы дать найти себя людям Каюба, а потом отправиться к Шану, который тоже жил сейчас в родительском доме. Через несколько дней Шану лететь в Дейт, да, в тот самый, куда якобы он уже отправился вместе с Ардаем. И у него опять было ускоряющее заклинание на один раз. И следовало нанять наездника, который бы правил рухом, так что Ордай ему будет очень кстати. Это все Шала выяснила, отлучившись на полчаса и побывав во сне Шана. Бабушка Тиана не слишком восторгалась этим планом, а дядя вообще всем был недоволен, но они тоже признали, что это не самый плохой вариант. А самого лучшего, может быть, просто не существовало. Ордай ничего не боялся. Чего уже бояться? Самое худшее — это попасть обратно к Диану, который теперь наверняка будет очень зол. Попробуй ему такому что-нибудь объясни и докажи. Но вряд ли Диан будет ждать его в Варге, и Шала выручит опять же. «Мы все время должны быть вместе», — напомнила Шала перед отлетом. «Вот, смотри». Она взяла Ордая за руку и через мгновение исчезла, Она его пальцы закачала с подвеской в виде совы на кожаном шнурке. Еще мгновение, и подвеска вновь стала девушкой. «В надень меня на шею и не снимай, понял?» «Могу сейчас надеть», — предложила Родай. «Сама идея носить шалу на шее на шнурочке его позабавила». «Сейчас не надо. Быть живой приятнее», — отказалась ведьма. «Лучше бы я верхом полетела, но нет, не стоит увидеть еще. Под куртку меня спрячешь» — и превратилась в сову. Никогда еще полет в Варгу не казался ему таким быстрым и приятным. «Вот она, Варга. дома старелов, башня, мельница». Из ворот мельницы только что медленно выехала крытая повозка, на козлах сидел двенадцатилетний братишка Крей. за повозкой шла Сарита, а за ней Эйда и Крей. Наверное, кто-то из них собирался в путь, а кто-то провожал. Ардай повернул Руха и посадил его прямо на дорогу, на пути лошадей. Шала под курткой недовольно вскрикнула и больно царапнула его когтем сквозь рубашку. Тихо, он накрыл ее ладонью. Я быстро. Повозка, конечно, остановилась, и Сарита с Эйдой тоже. Ардай даже издалека разглядел, как побледнела Эйда и как она кусала губы, или ему показалось. Он ведь ее не рассматривал, скользнул небрежным взглядом и все, но Сариту вот посмотрел. Та, кажется, очень испугалась, аж затряслась вся. Крей подошел к нему. С возвращением. А тебя со свадьбой? Ардай подал ему руку. Крей ее пожал и улыбнулся с заметным облегчением. А что им? Ссориться? Не стоит, наверное. У Эйды был выбор, и она его сделала. «Ты жене своей мои поздравления сам передай, хорошо?» Сказал Ордай. «А вот с тёщей твоей я потолкую немного. Не мешай нам». «Так с тобой на самом деле все в порядке? А я твоего отца зря напугал. Отнес ему твою гривну?» «Да ладно, неважно». Он обошел Крей и остановился перед Саритой, которая выступила вперед, словно хотела заслонить от него дочь. Здравствуйте, тётушка Сарита». Он смотрел на ненавистную фурию, и впервые ему казалось, что та выглядит по-человечески. «Я тебе хорошую новость принес. О твоей дочке Айне». «Как ты сказал?» Растерялась Сарита. С ее щек разом схлынула кровь. А Айне? Что они с ней сделали? И откуда ты знаешь?» «Ты умеешь хранить секреты, я слышал», — сказала Орденни громко. Но ну так храни еще один ради Айны. Для нее так будет лучше». «Я видел ее в драконьих горах. Она жива и здорова». Ещё больше красавица, чем была. Замуж вышла, любит мужа, и он на неё не надышится. Она ему сразу сына родила, а у колдунов с потомством вообще не важно, так он теперь ей разве что птичьего молока не добудет». Сарита слушала, приоткрыв рот. «Жива, значит, моя Айна?» – уточнила она шёпотом. «Говорю же, да. Она очень счастлива. Об одном только печалится, что не может вас навестить. А теперь, когда ты знаешь, что у неё всё хорошо, ей тоже легче будет». А она про вас все знает. Так и есть, клянусь. Именем Астереллов клянусь тебе, тетушка Сарита. Как же вы повидались. Да вот случилось мне побывать в драконьих горах. нарочно. Ох. Она схватилась руками за грудь, но, сделав пару вздохов, приободрилась и даже улыбнулась. Доволен я ее муж, говоришь, сына родила. Еще бы, у меня все дочки чистое золото, и бездетных в роду не было. А что колдун, так тоже ведь человек распроведению так угодно. — Спасибо тебе, Эстерелла, да пошлю твоему дому проведения всего наилучшего. — Ардай хохотал, усаживаясь в седло. Он-то считал, что Сарите понадобится больше времени, чтобы освоиться с таким известием. — Ты болтун, — мысленно сказала ему Шала. Он ответил. — А я не заклят, чтобы хранить секреты Дианы. Что касается Каюба, мне все равно, узнает он про это или нет. Ни в чем серьезным я не проговорился, так ведь? А Дианы я когда освобожу Аолу и Бину и так не буду прятаться. Вот увидишь. Шала промолчала, зато больно ущипнула его клювом. Он как раз снижался над башней в самом дворе, поэтому лишь опять рассмеялся. Его увидели, тут же поднялся шум и гвалт. Умница Шала резво выбралась из-под его куртки и улетела куда-то в сторону чердака, очень вовремя. Ордай обнимал, кажется, всех одновременно и отвечал на десяток вопросов сразу. Мать, увидев его, расплакалась от облегчения. — Как хорошо, что ты вернулся. Отец улетел вчера, ему Крей что-то рассказал. Он улетел ваш? Мы немножко разминулись, значит. Все нормально, мам. Я потом объясню. Он крепко обнял Мию. Он ничего им не объяснит. Но какое это имеет значение? Я к себе. Переоденусь, ладно? Жара отошла. День стоял ясный и прохладный, какие всегда бывают в это время. И только влажная земля напоминала о вчерашней непогоде. Однако он вспотел в слишком теплой кожаной куртке, которую принесла Шала. Да-да, сынок. Там в сундуке чистые рубашки. И тебе письмо принесли, оно на столе. Он вихрем взбежал наверх к себе в комнату. Почти на ходу сбросил рубашку, выхватил из сундука другую, нырнул в нее. Взял со стола сложенный лист, запечатанный печатью. Что ему теперь до этого письма? Однако надо же прочитать. Ардай, где ты там? Раздался под дверью звонкий голос Валенты, перемежаемым смехом и частным стуком. Стучали как будто в четыре руки и точно не Валента. Да погодите вы, я оденусь, крикнул он. Шала в образе совы сидела за окном на карнизе. Он шагнул к окну, чтобы впустить шалу и одновременно сломал пальцами печать на письме. Последнее, что он увидел, как захлопала крыльями маленькая серая сова. А потом он полетел в бездну, летел и летел. Долго. Как раз в это время старый черный дракон лежал на лужайке, к которой вела тропа от кузницы рая. А князь сидел рядом, тоже на траве. Он только что пересказал дракону, что поведал ему бывший родич, муж сестры. Впрочем, не бывший, раз у них с сестрой есть сын. Получается, все-таки родич. Дьян ждал, что скажет дракон, но тот молчал, прикрыл тяжелые веки и не шевелился. Совсем недавно князь вернулся домой, пронеся потрясающую новость, и узнал здесь еще более потрясающую. Мальчишка сбежал. Казалось бы, он же не должен. Никто бы не смог, кроме него. А недавно он почти победил большого черного дракона. Тоже ведь не должен был. Но победил бы, не хватило лишь чуть-чуть везения, сноровки и настойчивости. Ему восемнадцать лет. Тому дракону далеко не восемнадцать. Родной племянник, сын сестры. Он, князь дян должен был воспитать его как своего сына. Наверняка Валента хотела именно этого. Да иного она и не могла бы хотеть. Валента. Их нежная, хрупкая девочка. Гордая и упрямая, как все Дьяны. Она едва успела пригубить из чаши жизни и ушла, но оставила после себя вот этого мальчишку который чуть не победил взрослого дракона. Они все могли бы гордиться им, этим мальчиком, если бы его отец не рассудил иначе. Что же будет теперь? Леолину, племянницу, он нашел в доме кузнеца Рая. Та забилась в дальнюю комнату и никого не хотела видеть. А до этого долго плакала, так сказала Мена. История еще та. Леолину с подвеской на шее обнаружил Талбот Рай, который явился навести тюзника. Он не спешил, подождал, пока дождь поутихнет. Захватил увесистую бутыль молодого пива, чтобы хорошо посидеть и поговорить о том о сем, И не первый раз, оказывается, вот так заглядывал. Задав пару-тройку наводящих вопросов, князь быстро выяснил, что собой представляло заключение мальчишки. Самому бы Диану так, на недельку после того, как... Только не в подвал, разумеется. А девочке повезло, что пришёл толбот, который может прикасаться к шаду. Сразу и снял подвеску, утешил как мог, отвёл к своей матери. «О, земля и небо, демоны, леса и гор! Рычи на этих растяп теперь, не рычи, уже всё равно!» Рыкнул, конечно, для порядка. Опускают глаза, боятся. Ещё, оказывается, рыжая Неберейка тут крутилась. Она-то зачем? Но это было скорее хорошо, чем плохо. Саддийцы и Неберейки друг другу не вредят. Меня тогда он рассказал про племянника. Получается, что ей первый. Она только распахнула глаза и глубоко изумлённо вздохнула. Маленькая большеглазая тростиночка Мена Когда-то задушевная подружка и хваленты. Маленькая тростиночка. Такое обманчивое впечатление. Именно к Мене когда-то матушка советовала ему присмотреться. Не самый хороший вариант с точки зрения крови, но подходящий. Нет, не сложилось. Теперь у Меня выросли два сына. А был бы хоть один, выйдя на за Дьяна, тот еще вопрос. Дети чаще появляются в нечистокровных браках. Хотя саддицы все еще по традиции дорожат чистотой крови. Чистокровными браками, в которых рождаются только настоящие садицы, Меня тоже пеняли, когда она выбрала в мужа полукровку Рая, неуклюжего, как медведь кузнеца. Из ее сыновей лишь один полноценный садиец, но один-то есть. А у Дианы ни одного за шестнадцать лет в чистокровном браке. И это не первый его брак. Тогда он спросил у Мены: "Тебе не показалось, что он похож на Валенту и на меня тоже?" Та ответила сразу: "Да, мне показалось совсем немного." Я подумала, шутка проведения. Кай, он да не Кай, поправил Диан с досадой. Ардай, Ардай из Варги. наследный имей. лучший наездник, победитель последнего смотра ваших. Он назвался бродягой, и мы это скушали. Как будто всем нам и мне в первую очередь отшибло разум. Мена возразила: "Ты не виноват. Мы все поверили, когда его узнала Леолина. Что там у них с Леолиной получилось в монастыре? Вот интересно." дян промолчал. «Можно придумать много оправданий, но он не станет, если бы он раньше все узнал про мальчишку». «По крайней мере, теперь понятно, как ему удалось освободиться», — добавила Мена. «Леолина ведь не смогла бы снять ошейник». «Да, не смогла бы», — согласился князь. «Ничего, это будет ей урок». Солнце выглянуло в просвет между облаками и ярко осветило поляну, бликами заиграла на блестящей драконьей чешуе. Старик открыл глаза. Вот как значит. Не зря я считал, что с мальчиком не все просто. Я сам так считал. Потому и запер его. Зато теперь мы знаем, каким образом он избавился от ошейника. Он дян Он не умеет пользоваться силой, но когда он верил, что это делает Ли алина смог снять ошейник. Да. Вообще, Лиман, я даже не исключал, что он тебе обязан своим рождением. Не сердись, но семейное сходство просматривается. Очень редко князя называли этим именем, его собственным именем. С тех пор, как стал князем, почти никогда. Князь он просто Диан. Семейное имя становится собственным, а собственное забывают даже родственники. Старик вот помнил и иногда пользовался. Но не только поэтому князь чувствовал себя мальчишкой со старым черным. Он возмутился. «Как ты мог такое подумать?» «А что мне было думать? Правда, то, что в нем есть от силы Шиньяра, взбивалось с толку». А родство через Валенту я даже не заподозрил, хотя если рассуждать, как и цванец, это ведь очевидно. Обмануть нас и скрыть ребенка. Восемнадцать лет назад мы ничего не поняли, потому что сами никогда не сделали бы такое. А они даже представить себе не могут, насколько это опасно и чем чревато. Нарушить последнюю волю жены? Для этого надо быть цванским именем. Старик шевельнул хвостом. Не зарекайся, Лиман. И вот что, на ошибках учатся. Они опять помолчали, потом заговорил Диан. Валента сказала мужу, что он родился нашим, значит это так. Но теперь мальчишка пуст, или скорее почти пуст. Немножко силы, которую он не осознает, и все. Я ведь даже запря его в подвале и ничего. Настоящий сэддит с ума сошел бы. И вот что непонятно, как он переносит шат? Он его будто не ощущает. Он явился сражаться с драконьим мечом, он надел шат на Лиолину, а до этого он освобождал ее от шада и каждый раз словно не чувствовал камни. Как это может быть?» Дракон прикрыл веки, и его глаза стали узкими горизонтальными щелками. «Никак. Ты ошибаешься. Некоторые из садийцев могут переносить воздействие Шада, не теряя воли, и Дианы в их числе. А мальчик, Диан, ты ведь тоже можешь, не так ли? Дело не в том, что он не чувствовал, он просто этого не показывал. Другого объяснения быть не может. Около него шныряла неберийская ведьма. Эти неберики всегда знают больше, чем говорят. Диан сорвал травинку, сунул в рот, сердито выпрыгнул. Дракон наблюдал за ним из-под опущенных век. «Дед, но ну это слишком. Интересно, хоть один саддеец до него сражался с драконом таким мечом?» «Я считаю, что до сих пор ни один саддеец не сражался с драконом, неважно чем». Диан кивнул, соглашаясь. «И нужны тренировки, многократные закаливания с помощью шада. Где он мог этим заниматься и под чьим руководством?» Я тоже хотел бы знать. Вот что еще я узнал. В то время, как Эстерел учился в школе, там околачивался имперский маг Каюб. Как считаешь, это что-то объясняет? Может быть. Надеюсь, ты поговоришь с мальчиком, и он тебе сам расскажет. Его мог подослать маг. Каюб хитрый лиса. мальчишка не знает и не понимает ничего. Если Каюб разгадал в нем садиться... Дракон промолчал, только ниже опустил веки. Диан продолжал. Ты сам говорил, что в восемнадцать лет уже невозможно полностью открыться. Десять лет – последний срок. Он калека с кровью силой дьянов, и, кстати, первый такой в роду. Но все равно надо найти его. Хуже всего, если он попадет к магам. Вот не было печали. Дракон приоткрыл один глаз. Я бы не торопился с выводами. Он не открылся в детстве, но неосознанно он явно пользовался силой, когда летал уж точно. В семье, где остатки силы и так есть, этого могли не заметить. Он был близок к тому, чтобы открыться. Да, сроки прошли, но теперь многое зависит от обстоятельств. Он сказал Леолине, что будет искать Аолу и Бину, и думается мне, что он знал, о чем говорил. Мальчик в опасности, в смертельной опасности. Я боюсь за него. Дракон спрятал голову под крыло и затих. «Это означало... все, отстань, иди займись своими делами». «А дела у Диана были, конечно, хоть отбавляй». Слишком многими из них он пренебрегал в последнее время, всего себя отдав бесполезным поискам. С каждым днём у Бины меньше оставалось шансов выжить. Может быть, их уже нет совсем, этих шансов, а он обманывает себя. Но смириться нет, невозможно. Один имперский город, два, десять, двадцать... Нет, конечно нет. Это бесполезно. Условия ультиматума придётся выполнить, но бесполезно. Надо было сразу браться за магов, особенно за Каюба. К Каюбу у него уже давно есть счёт. И если к этому преступлению тоже причастен Каюб? На города Империи могу наплевать, на свои родовые замки, возможно, тоже. Но его семья, его собственные дети ему хоть не безразличны? Не слишком это нравилось Диану, но ведь другого выхода не было. Или он в упор не видел другого, о небо и земля. Сколько всего уже перепробовали. Хоть бы они не заперли Бину в одиночестве. Хоть бы ее не разлучили с Аолой. Тогда, может быть... Вернувшись домой... Он первым делом прошел в свою оружейную. Туда отнесли злосчастную подвеску, снятую из княжны. Лежала на столе затейливая серебряная штучка. Диан осторожно коснулся пальцем. Поморщился. Достаточно больно. Не самый сильный камешек, конечно, но для Леолины достаточно. Несправедливо, но лишь единицы из них могут касаться шада, не теряя воли. Мужчины из княжеских семей, еще кое-кто. На земле Дианов в таких едва ли десяток. Потому и не подумалось, что лже-бродяга Кай может иметь драконий меч, И при этом быть полноценным садийцем. Слишком невероятно. А мальчишка прошел и закалку шадом. Случайно. Случайная закалка и возможна лишь для них. Больших черных. Остальным просто не обойтись без присмотра старших и лекарей. Одно к одному невероятные обстоятельства сложились. Хотя нет. Тут одно вело к другому, и совпадения были уже не случайны. Он ведь не только прикасался. И виду не показывал, что больно. Это имейнское воспитание его папаши или что-то еще? Он положил подвеску в железную шкатулку с замочком и убрал в сундук. Привычно запечатал сундук силой Дианов, но, вдруг решив, что этого недостаточно, закрыл и на ключ тоже. Не помешает. Потом он подошел к портрету матери. Постоял, вглядываясь в родные черты. Погладил рукой резную раму. Живописец когда-то постарался на славу. Княгиня Дьянна, как живая, ласково смотрела на него с полотна. Белокурая красавица, которая еще далеко до старости. Пусть все будет хорошо, мама. Прошу тебя, пусть все будет хорошо.